«Вы наблюдатели?» — говорил Яру. «Эта работа не считается особенно почетной. Специалисты смотрят на нее свысока, как на детскую забаву. Может быть, и вы? Вечные?» Тут он сделал многозначительную паузу, давая им возможность подтянуться и просиять от гордости. «Может быть, вы сами думаете так?» «Но тогда вы глупцы!» «Недостойные быть наблюдателями». Ведь не будь наблюдателей, вычислителям нечего было бы вычислять. Расчетчики судеб не знали бы, что рассчитывать. У социологов не было бы материала для анализа. Словом, все специалисты остались бы без работы. Я знаю, что вы не раз уже все это слышали, Но я хочу, чтобы мои слова врезались вам в память. Вам, совсем еще юношам, предстоит трудная задача. Выйти из вечности во время и вернуться обратно с фактами. Это должны быть объективные, беспристрастные факты, свободные от ваших вкусов и симпатий. Факты, достаточно точные, чтобы их можно было ввести в счетные машины, достаточно Достоверные для подстановки в социальные уравнения. И достаточно объективные, чтобы стать основанием для изменения реальности. Еще запомните вот что. Эту работу нельзя делать кое-как, лишь бы от нее отделаться. Только здесь вы сможете показать, что вы стоите. Не школьные отметки, а работа наблюдателем определит вашу специальность и всю вашу будущую карьеру. Для вас это курсы высшей квалификации, и достаточно свершить небольшой промах, допустить малейшую небрежность, чтобы, несмотря на все ваши таланты, навсегда попасть в работники. Я кончил. Он пожал руку каждому. И Харлан, взволнованный и серьезный, был охвачен благоговейным трепетом при мысли, что ему выпало величайшее, ни с чем не сравнимое привилегия стать вечным и отвечать за счастье всех людей, живущих в подвластных вечности столетиях. Первые поручения Харлана были незначительными и строго контролировались, но он отточил свои способности на оселке опыта наблюдая десятки изменений реальности в десятках различных столетий. На пятый год ему присвоили звание старшего наблюдателя и прикрепили к 482-му сектору. Теперь ему предстояло работать совершенно самостоятельно, и при мысли об этом он лишился значительной доли своей обычной самоуверенности. Харлан почувствовал это, при первом же разговоре с вычислителем Гобби Финджи, возглавлявшим сектор. У Финджи был маленький, недоверчиво сжатый рот и злые глазки, которые никак не вязались с его обликом. Вместо носа у него была круглая лепешка, вместо щек две лепешки покрупнее. Ему не хватало только мазка, алой краски до да седой бороды, чтобы стать похожим. На первобытный рисунок Деда Мороза или Санта-Клауса или Святого Николая Харлон знал все три имени. Он сомневался, чтобы кому-нибудь из ста тысяч вечных доводилось слышать все одно из них. Харлон скрывал свои познания такого рода.